Глава 21. Около того же времени он женился на Кальпурнии, дочери Луция Пизона, своего преемника по консульству, а свою дочь Юлию выдал за гнея Помпея, отказав ее первому жениху, Сервилию Цепиону, хотя тот и был его главным помощником в борьбе против Бибула. Сервилию Цепиону Помпей обещал руку своей дочери, уже помолвленной с фавстом Суллой. Породнившись с Помпеем, он стал при голосовании спрашивать мнение у него первого, тогда как раньше он начинал с краса, а обычай требовал держаться в течение всего года того порядка спроса, какой был принят консулом в январские календы. Январские календы. 1 января. Начало консульского года.